Просыпается он, как и спит, одетый в рубашку и брезентовые штаровары. Конечно, Глеб слегка оперет от такого спанья, и в этом даже признаётся, когда товарищи ворчат, что Глеб таким образом обовшивеет. Иногда Глеб раздевается, но чаще ему лень. Глеб проснулся, закурил и поглядел на потолок. Долго ли ему осталось жить? Над Глебом в потолке глубокая трещина. Часть штукатурки, прилегающая к трещине, уже отпала, но и теперь ещё над головой Глеба висит здоровый шмат, вздрагивающий от живущих наверху студентов. Ещё денёк повисит, решил Глеб и отвёл от потолка внимание. Как там у Зиночки ушки интересно? Прорабом крутится. И дома мало чего есть: шифоньер, тахта до да кровать, и туалет снаружи. Женщине-то холодно зимой, а музыку любит, аккордеон завела. Может, мужний развелись, о чего? Пил, что ещё? А старшей-то шпанит, поди почём зря. Хотя у ней не пошпанишь, деловая, деловая, подумал ещё раз Глеб и вспомнил, что так и не написал матери. Зазвонил будильник, 6. Глеб громко зевнул. И чего тут такая вонюче? Получшею комнату не нашли, Васька поморщился. Морщился он так каждое утро. В умывальник полетел один Васька, остальные умываются в коровнике. В мывальнике утром давка, студенты набегают. Втроём без Васьки они поплелись в столовую, молча, в растяжку, невесёлые. Билов успел таки простыть, и видно было, что ему не можется. Глеб по восточному способу обложил его подрубаха и газетами, чтоб пот впитывали, и наперемену газет взял пук целый. Утром зябком Юля шагал мрачно, натянув вязаную шапочку до самых бровей. Его с детства приучили бояться простуды, и он часто студился. Мама, санитарный врач на мясокомбинате, всё собиралась ввести холодные обтирания, да так и не смогла улучшить момент между простудами. Студиться и болеть Юля перестал на шабашках. На шабашках вообще мало кто болеет. Сколько болел столько и недополучил, лучше не болеть выгоднее. "Из чего я поехал", бормотал Билов, пряча руки в рукава свитера. Надо было с раком болем морскую капусту ехать собирать, по паре кусков сняли бы. Глеб взглянул на него с сожалением, открыл было рот что-то сказать, но закрыл, не сказавши. Глеб шёл, не прикрываясь от ветром. просвежался, набирал запасу на дневное пекло. Глеб единственный из всех взял с собой телогрейку и по утрам, когда холодно блаженствовал. И не заплатят, наверное, бормотал Билов пролетим. Скорее всего, согласился Глеб. Но могут и заплатить. Как сделаем, как понравится. Это тебе не на дудке дудеть. Только нудить-то зачем? Ты вот понаблюдай за собой сейчас ты голодный и занедожил времени потому и конючешь а покушаешь повеселеешь проследи Васька нагнал их у самой столовой чистеньки приглаженной и одеколоном от него доносит ел васька как всегда долго внимательно пережёвывая и молча глеб прихлёбывал чаёк и наставлял биловым Вот у меня мать, баба деревенская, а мозгов отец после войны в гору пошёл. Без образования, а она ему: "Иди учиться", и погнала в Москву на дневное, а сама с нами с тремя в Ногинске осталась. Синку в Москве добудет где-нибудь, а в Ногинске сбудет на базаре. И тянуло 5 лет, а потом 20 лет по загранкам ковры копила. Шах ей ручку целовал. Баба, а ты институт бросил? Сонька ребёнок второго захотел, пожалуйста, третьего, пожалуйста. Хорошо у вас обе матери кандидаты прокормят, а помрут? Васька доел, и все поднялись из-за стола, затопали к выходу. А сам-то ты, спросил Билов, щепочкой ковыряя в зубах. Сам-то на что живёшь? Я? Глеб взглянул на него как на убогого